Глава 22 До музея ехали долго. Где-то на середине пути попали в пробку, которая еле двигалась. Похоже, что впереди произошла авария, и вот теперь появились проблемы с проездом. Плохо было то, что свернуть куда-нибудь и проехать объездными путями было нельзя. Вот и пришлось плестись со скоростью черепахи. Мая сидела рядом со мной и молча смотрела в окно. К счастью, уже не рыдала. Я не умею успокаивать женщин, боюсь, что в этом случае сделал бы только хуже. Я неплохой человек, я все-таки предпринял довольно неуклюжую попытку сгладить самые острые углы. Думаю, что вы в итоге сумеете поладить. Я все еще не понимаю, какое отношение ты имеешь к Орловым, – ровным голосом произнесла Майя, продолжая смотреть в окно. Казалось, что она даже не услышала меня. Я наследник Клана и Престола, поверь, я этого не хотел. Но, как оказалось, мой лучший друг еще больше, чем я не хотел в итоге становиться Императором. Он сделал все, чтобы этот геморрой достался мне. Ответил я, покосившись на зеркало заднего вида. Сразу за нами в потоке ехал мрачно задумчивый Ян. Майю же я пока изолировал от него, посадив в свою машину. Егор Ушаков должен был стать императором? Майя отвернулась от окна и посмотрела на меня. По всей видимости, да. У совета, как я понял, просто не было другой кандидатуры. Меня они переносят с трудом. Так что да, это должен был быть Егор. На самом деле это имело бы чудовищные последствия. Майя вздохнула. Правящий клан не менялся никогда. Это было бы жуткое потрясение для всех. Хорошо, что Егор слишком ценит собственный покой. Она слабо улыбнулась. Ему бы пошла корона. Машина продвинулась ещё немного. Он скорее заботился о спокойствии своей жены. Вот для Люсинды стать императрицей было бы гораздо большим потрясением, чем для всех остальных смена правящего клана. Думаю, ты не прав. Она уже сумела стать женой главы клана. Справилась бы и с ролью императрицы. моя снова улыбнулась. Я знал Люсю, когда та была ещё девчонкой с улицы, сестрой главаря банды. Поверь, только Егор сумел разглядеть в ней прекрасную мать и жену, тогда ещё сына клана. Это был осознанный выбор. Он довольно долго жил с ней в её жуткой квартире, прежде чем принял решение жениться. «Зачем ты мне это говоришь?» Мэя теперь смотрела на меня так пристально, что становилась слегка не по себе. «Затем, что ты такая же сильная, как и Люся. Если честно, я, как только тебя увидел, сравнил вас. Вы чем-то похожи». Только тебя немного испортило образование. На этот раз мне удалось её рассмешить. А если серьёзно, ты справишься только...» «Что?» Она уловила лёгкую напряжённость в моём голосе. «У тебя нет времени, чтобы привыкнуть к этому раздолбаю. Сегодняшнюю ночь вы должны провести вместе. Брак должен быть закреплён, чтобы вы и вправду стали единым целым. Я не советовал бы шутить с подобными вещами, не перед кодексом». «Я это уже поняла», — моя сглотнула. «Ничего, пара бутылок вина, романтическая музыка. Может быть, несколько свечей, и это я, но придётся от меня прятаться». «Да?» – я удивлённо посмотрел на неё. по виду и не скажешь». Мы проехали место, из-за которого собралась пробка. Да, это была авария. К счастью, без жертв. Просто два идиота не смогли разъехаться на перекрёстке. Теперь они ходили вокруг своих машин и чесали тыквы, а инспектор с несчастным видом составлял протокол. Сразу сказать, кто из этих долбодятлов был виноват, было невозможно. Дело было муторным и сложным, поэтому инспектор и несчастен, и поэтому не торопится, и ему плевать на всех недовольных, которые не могут побыстрее проехать этот участок. Дальше можно было увеличить скорость, и оставшееся расстояние мы проехали гораздо быстрее. Говорить было пока не о чем. Майя немного расслабилась и уже не выглядела загнанной в угол зверушкой. Ничего освоится. Ей же нравится история кланов». Вот пусть и вообразит себя принцессой, с мужем впервые на свадебном перу познакомившаяся, а видит его впервые хорошо, если при венчании, когда он ей плотную фату с лица откидывает, да и возможность есть на правильный лад настроиться, а там и к муженьку привыкнет. Правда, все это случится, если они выживут после сегодняшнего ужина у императора, о котором я им еще не говорил. Остановившись рядом с музеем и запарковавшись прямо напротив входа, я вышел из машины. «У тебя здесь вообще посетители бывают?» Я осмотрел пустую площадь. Немногочисленные машины старались как можно быстрее прошмыгнуть мимо мрачного здания. Ни разу не видел, чтобы кто-то сюда заходил. «Просто ты время такое постоянно выбираешь», — моя пожала плечами. «Два дня в неделю всегда забронированы для школьников. Часто учёные для изучения материала приходят. Не могу сказать, что каждый мой день проходит в ничего не делани». «Я этого не говорил. У тебя-то всегда полно работы, это понятно». Хранитель всегда найдёт, чем заняться. Кстати, что-то имела в виду, когда сказала, что ключи не нужны. Она такой дрянью была, — моя покачала головой. Это просто не передать словами. Мне на мгновение показалось, что она — это я, и её порочность начала пропитывать меня с головы до ног. Каролина любила всего один раз в жизни, и эта любовь не принесла ей ничего, кроме ещё большей озлобленности. Она была влюблена в Орлова? Я уже потянул ручку двери и остановился, глядя на хозяйку этого мавзолея. Я подарю ей этот памятник тех дней, раз они так сильно её увлекли. Это даже не обсуждается. Пусть хоть жить сюда переезжает. Клан сумел минимизировать ущерб, который может причинить это здание. Сумел. Вот только эта дрянь напоследок устроила им весёлую жизнь. И им, и безликим. Вот и верь после этого в то, что безликие всё знают. моя хихикнула. Это лучше показать. Сейчас, может, твоего его дождёмся, чтобы всем вместе уже пойти разгадывать тайны этого жуткого дома. Она вздрогнула, когда я упомянул мужа. Но уже не сорвалась в слёзы. Это хорошо. Чтобы выжить среди Орловых и не свихнуться, нужно иметь стальной характер. В этот самый момент машина Яна остановилась рядом с моей. Мотор перестал работать, хлопнула дверь. И уже через несколько секунд Ян стоял рядом с нами на крыльце. «Чёртова пробка!» – пробурчал он. Я внимательно осмотрел его бледное, но вполне решительное лицо. «Ян, за то время, пока ты старался догнать нас, я уже успел бы воспользоваться правом первой ночи, если бы закон мне всё ещё разрешал подобные шалости», — заметил я, открывая двери, проходя внутрь. Пока Ян что-то бубнил у меня за спиной, я остановился напротив экспозиции с безликими. «Не понимаю, зачем они морды этими дурацкими масками занавешивали, если постоянно снимали их при первой же возможности?» Ко мне подошла Майя. «Ты так говоришь, словно кого-то из них знаешь». Тихо проговорила она, не отвечая на мой, в общем-то, риторический вопрос. «Встречались», — ответил я расплывчато. «Не советую, скользкие подлые твари. Если тогда...» — я кивнул на экспозицию. «Они нас презирали, то сейчас ненавидят. К счастью, их возможности здорово ограничены территорией. Ну и в астрал иногда заглядывают, иначе не упустили бы возможности взять реванш. А так всего лишь пакостят по мелочи. По-моему, это Кэй». Я ткнул пальцем в безымянную фигуру. Он стоит так же, а презрение и брезгливость видны даже сквозь маску. «Надеюсь, я привыкну». Майя обхватила себя за плечи. По её телу пробежала дрожь. «Привыкнешь, куда ты денешься. А теперь показывай, что то там показать хотела». Я отвернулся от застывшей фигуры Безликого. Майя кивнула и быстро направилась в сторону подвала. Я последовал за ней. Позади шёл новоиспечённый муж, не выглядевший слишком счастливым. Как бы ни пришлось этому придурку мозги на место вправлять, чтобы девочку не обижал. Повернувшись, я посмотрел на Яна. Тот встрепенулся под моим взглядом. Моя ушла уже довольно далеко вперёд, тогда Ян поравнялся со мной и прошептал: "Я не знаю, как ей сказать, что нам нужно будет обязательно переспать в течение суток, я не хочу её ни к чему принуждать". Выпалил он, глядя вперёд на прямую и заметно напряжённую спину жены. Хм, я покосился на него. «Попробуй соблазнить. Пора бутылок вина, романтическая атмосфера, свечи, музыка. Должно сработать». Улыбнувшись, я похлопал его по плечу. «Не благодари». Майя тем временем спустилась в подвал. Сразу с двумя Орловыми, как универсальным пропуском, она вполне могла это сделать. Когда мы присоединились к ней, то я увидел в руках у хранительницы связку ключей. «Что вы знаете об этом месте?» Спросила она, видимо размышляя над тем, с чего именно начать свою экскурсию по подземелью Дома Морозовых. Каролина умудрилась соблазнить безликого да так его ушатало, несмотря на весь тысячелетний опыт, что бедолага забыл у неё одну вещь, очень важную для всех оставшихся в живых мальчиков и девочек в масках. Дальше идут мои предположения и легенды, предупредил я на секунду, задумавшись. Каролина спрятала эту вещь, создав в подземелье своего дома тайник, открыть который можно определённым количеством ключей. Ключи она раздала по одному своим любовникам, и они унесли их радостно по могилам, довольно надёжно спрятав. Но... Один ключ все никак не находился. Сами безликие предположили, что это непосредственно замок. Вот только меня гложет сомнение, что это далеко не так. И… Причем здесь Орлов? На самом деле все гораздо проще. моя отделила один из ключей от связки и открыла дверь, перед которой стояла в этот момент. Забытую безликим вещь действительно спрятали, но все эти ключи и тому подобную муть придумали именно для Орлова, чтобы он шею себе свернул, пытаясь сначала отыскать все ключи. А потом убийца ещё последний. Ну и под конец рехнуться, поняв, что все усилия были потрачены зря. Она хотела, чтобы в итоге Орлова пришли к выводу о том, что никакой игрушки безликих нет. Я покачал головой. Я бы именно так и подумал, если бы один из них не проболтался о том, что она есть и что они её никак не могут найти. Хотя местоположение всех известных ключей вроде бы вычислили. Это их не радует, знаешь ли. «Представляю». моя покачала головой. «У сыновей вашего клана просто фантастическая способность выводить всех из себя». «На нас наговаривают», — я наслепительно улыбнулся. «Уверяю тебя, столь редкой способностью обладают отнюдь не все сыновья клана Орловых». «Ты сейчас хвастаешься? Или пытаешься реабилитировать в моих глазах свой клан?» Моя закусила губу, чтобы не рассмеяться. «Не обращай внимания. Я встал таким образом, чтобы закрыть Яна собой. Сделать это было непросто». Ян, как и все Орловы, кроме покойного Васьки, обладал высоким ростом и прекрасно развитым телом. Да ещё Матвей был невысоким, но ему это не мешало вселять в сердца трепет. Его пару раз в детстве роняли вниз головой, так что он у нас слегка с придурью. Это приобретённое, не переживай, вашим детям не должно передаться. «Я привыкну», — взгляд моя слегка расфокусировался. «Я обязательно привыкну», — повторила она, как мантру. «Не верь ему, я умён, сообразителен, местами красив и чертовски обаятелен». Ян обошёл меня и взял мою за руку. «Просто у тебя не было времени, чтобы меня оценить». «Зачем ты делаешь вид, что всё нормально? Я же тебе не так, чтобы нравилась «Майя, посмотри на меня. Я хороший сын клана, и меня с детства приучали к мысли, что мне вряд ли самому придётся выбирать спутницу жизни. То, что произошло...» «Да, признаюсь, это было неожиданно, но это уже произошло. Поэтому давай не будем делать из случившегося трагедию. Мы хотя бы нравимся друг другу. Некоторым так не везло». И он почему-то покосился при этом на меня. «Я стараюсь. Правда стараюсь», — ответила она серьезно и толкнула дверь, которая с неприятным скрипом открылась. «Да я догадаюсь, это тюремная камера». Я встал посредине небольшой комнаты с низкими давящими потолками. Вполне приличная, надо сказать, сухая и даже не слишком холодная, да и крысами не воняет. В доме слишком много ценных экспонатов, поэтому здесь периодически работают дезинфекторы и дезинсекторы, А в этой камере однажды пришлось тому самому Орлову побывать. «Что?» моя дёрнула плечом. «Я же говорила, что Каролина была ненормальной. Наверное, она хотела заставить его влюбиться и выработать у него зависимость. Не знаю, настолько далеко кодекс мне не показывал». Странное решение. Не все мужчины любят, когда им причиняют боль и унижение. Нет, есть подобные экземпляры, я не спорю. Но других даже чисто статистически гораздо больше. Я осматривал абсолютно пустую камеру. И что мы здесь делаем?» Клан Орловых не позволил ей долго измываться над одним из своих сыновей. Кроме того, именно этот случай стал началом конца Морозовых. «Почему Орловы сами не уничтожили этот клан, станет предметом моих изучений в ближайшее время. Тем более, что сейчас у меня будет доступ к одной из самых больших частных библиотек», — вздохнула Майя. «Правильно. В каждой ситуации надо искать положительные стороны. Даже в такой сомнительной, как замужество за Яном Орловым». А насчёт того, почему получилось именно так, ну, тут, возможно, варианты. Я вот как-то клан Ушаковых натравил на клан Снежинах и совершенно об этом не жалею. Впрочем, неважно, почему орлова натравили на Морозовых другой клан, они это сделали. А вот именно эта камера выбрана не случайно. Какой бы извращённый ум ни был у Каролины, она прекрасно понимала, что он никогда добровольно не зайдёт туда, где провёл не самые лучшие дни в своей жизни. Майя подошла к стене справа от того места, где мы стояли, и приложила руку к одному из камней. «Что ты делаешь?» – не удержался от вопроса Ян. «То, зачем мы сюда пришли?» «Показываю, где именно Каролина устроила тайник», – спокойно ответила девушка. «Подойди сюда и приложи руку», – попросила она Яна. Он пожал плечами, но просьбу выполнил. Тогда Майя подошла к противоположной от него стене и приложила руку к камню, расположенному строго напротив того, за который держался Ян. «На счёт три нажимай». — коротко сказала она. «Один, два, три». Они надавили каждый на свой камень очень синхронно. Раздался скрежет, посыпалась штукатурка, и часть стены напротив двери отъехала в сторону. «Ни хрена себе!» — пробормотал Ян. «Держи, не отпускай. Если кто-то из нас ослабит давление, дверь закроется», — предупредила Майя и посмотрела на меня. «Сам пойдёшь или заменишь кого-то из нас?» «Сам». Я усмехнулся, видя, как вскинулся Блайян в ответ на мое предложение. «Не спорь, я некромант, у меня больше шансов выжить, если мстительная бабенка там какую-нибудь нежить посадила охранять сокровища. И да, я некромант, поэтому если запрете меня там, то я стану личем и устрою вам в посмертии очень веселую, но боюсь, недолгую жизнь», предупредил я их и шагнул в нишу. Опять голые стены и ничего больше. Да еще и темнота. Если сама камера худо-бедно освещалась светом из коридора, то здесь было хоть глаз выколи. Я поднял руку. На ладони затрепетал огонёк, осветивший то место, в которое я так долго хотел попасть. Один камень кладки отличался от остальных. Он был светлее, да и раствора, скрепляющего его с другими камнями кладки, я не увидел. Подкинув огонёк вверх таким образом, что тот повис у меня над головой, я с некоторыми усилиями вытащил камень. Ниша, которую он образовывал, была совсем небольшой. Посветив в неё, я увидел, что внутри что-то блеснуло. Вытащить блестяшку было делом трёх секунд. Это был браслет. Золотые кольца кое-где прореживались драгоценными камнями. Никакой логики в расположении камней и в самом наборе камней я не увидел, но что-то мне подсказывало, что дело как раз в этом наборе и его расположении. Сунув браслет в карман и вставив камень на место, я погасил огонёк и вышел из ниши. Молодожёны всё это время молчали, разглядывая друг друга в тусклом свете камеры. «Ну что, нашёл тайник?» – спросил Ян, отпуская руку с камня. Ниша за моей спиной тут же с грохотом захлопнулась, подняв при этом кучу пыли. «Нашёл, но он пустой. Не надо всем и каждому знать о моей находке. Меньше знаешь, крепче будешь спать, как говорится». «Увы. Зато мы разгадали загадку этого дома». «Значит, всё зря?» – моя чуть не плакала. Опустив руку, она посмотрела на золотистый браслет, который до конца жизни будет украшать кожу запястья. «Почему зря?» «Клан приобрёл очень многое, не надо себя недооценивать. Кстати, совсем забыл вам сказать, Михаил весьма одобрительно отнёсся к смене твоего социального положения». Улыбаясь, сказал я, поворачиваясь к Яну. «Он ждёт сегодня на ужин вас обоих, потому что очень хочет познакомиться с моей «Что?» Они воскликнули это хором, уставясь на меня круглыми глазами. «Вот, вы уже начинаете думать одинаково, и это только начало». Я поднял вверх указательный палец. «Ладно, мне надо идти». А вы постарайтесь на ужин не опоздать. Это как-то не принято, знаете ли, особенно когда глава клана и император сам вас приглашает. И я вышел из камеры, направившись к лестнице, ведущей наверх из подвала. Сегодня мне еще нужно отвезти тихону эту находку и навестить уже Рыжова, чтобы узнать, как у него дела.